Сквозь пелену дыма удалось разглядеть немногое. Прямо перед глазами ерзала стоптанная подметка волка. Дрожащими лапами он перезаряжал ружье. Чуть дальше медленно ползло еще два лохматых туловища. И совсем в конце, в багровом сумраке, одна фигура брела во весь рост — сорока. Тогда Снегурочка поднялась и, пригибаясь, спетляя, Побежала сквозь дым и грохот. «Ложись, ложись!» — кричала Снегурочка. Но Сорока лишь кисло морщилась. Снегурочка сжала ее, повалила и повалилась вместе с ней. Зал стоял теперь в глазах вертикально. Все движение, весь грохот и свет летели от паровоза, засунутого в зал сквозь обломки ворот. Но это место они уже перебежали, а дальше была только тьма. Сорока, бронясь, вырвалась от Снегурочки. «Лежи!» — крикнула болота, но сорока отмахнулась и, сев, начала брезгливо отряхиваться. «Успокойся ты, наконец! Все, не видишь, что ли, наша взяла? Где елка? Не нужна никакая елка! Они отступили? Нету тут никого, кроме нас! Они сбежали! Тут никогда никого не было!» Слова были произнесены с отвращением. Снегурочка оглянулась. Сзади догорало пламя, достреливали последние петарды, и все слышнее делался плеск воды, льющейся из щелей паровоза. Сорока брела по рельсам. В дымном полусвете пожара были видны пути и огромное каменное кольцо, у которого они кончались. Чуть дальше к кольцу примыкали вторые пути, третий, четвертые, и так по всей окружности зала. 12 бетонных арок, 12 стальных дорог, каменное кольцо, размером в огромную площадь, с подобием железнодорожного моста посредине. Сорока вступила на мост и потопала. «Гляди!» — крикнула она. «Вот какая затея! Если поезд на этот мост загнать, то можно его потом развернуть на любые другие рельсы». «Что это?» — растерянно спросила Снегурочка. «Что?» — злобно крикнула Сорока. «Что это?» «Это кружало!» «А?» «А, кружало!» Как повернешь, так и встала, и она горько закашлялась. Неясные фигуры выбирались из-под обломков и рассеивались по залу в нерешительности. Тихо оседала пыль. Пламя почти догорело, но зажегся фонарь, и еще один. Волк, волоча ружье, прошелся вперед и заглянул вовнутрь кольца. Да это поворотный круг, проскрипел он и сплюнул гарь. Он снял остатки маски и снова стал техником. Поворотный круг и механизма к нему. Книзу вал шерстень огромная, да она вся стертая, тут ломать нечего. Круг довоенный, им уже лет 20 не пользовались. Мишата подошла поближе, за ней остальные. Господин глядел на нее с растерянной улыбкой. Языков полез куда-то в темноту, карлик присел на рельсы, скучая. Зауч сидела с ним рядом, прижимая к брови окровавленный платочек. «А где же директор?» — спросила Мишата. И тут же увидела мелькнувшую спину там, где громоздились обломки пробитых ворот. Она кое-как перебралась через обломки, миновала чудовищно вздутый от удара паровоз, перекошенный броневагон, сорванные кабели, лужи, нагнала директора уже возле шлагбаума. Переложив фонарь в левую руку, он изо всех сил сжал запретную кнопку вызова. Он жал ее снова и снова. Холодная насмешливая рука сдавила сердце Мешаты. Внезапно разом и полностью она поняла случившееся и поверила в него. Как в поезде, нёсшем ее в город, тогда в августе в начале путешествия, она увидела свой мир словно в дневном безжалостном свете. Но тогда она справилась с собой, отогнала сомнения. Теперь спасения не было, бессмысленно не мигая Она смотрела, как директор давит на кнопку, в отчаянной надежде вызвать часовщиков. Потом ударил по щитку кулаком. Кнопка провалилась внутрь, ржавая труха посыпалась из рук директора, а следом обвалилась и вся коробка, оставив на виду истлевшие, немые, никчемные внутренности. Мишата рассмеялась. «Ну и натворили мы дел», — обескураженно развел руками господин. «А куда теперь дальше-то?» Он обвел глазами собравшихся.